Глава 18. На подходе к Сити-холлу Мэтью стало ясно, что нынешний день, даже учитывая вчерашнее убийство, грозит стать далеко не ординарным. Перед зданием толпилась группа человек из сорока мужчин, которых, судя по запечатлённым на лицах выражениям и громкости звуков, трудно было бы считать счастливыми горожанами. У некоторых в руках были листки, могущие быть лишь последним выпуском мастерской Гриксби. На врождённую уховёртку можно было купить к завтраку у Салли Олмонт в Док-хаусе и ещё в нескольких местах города. Что вызвало недовольство, Мэттью пока не знал и не стремился узнать, совершая свой рискованный путь сквозь толпу в парадные двери. Кабинет магистрата Пауэрса на втором этаже был заперт. Скорее всего, магистрат уже был в суде. Мэттью искал в кармане ключ, когда другой клерк, некто Аарон Лаптон, остановился с охапкой бумаги в руках по дороге из кабинета в кабинет и рассказал Мэттью, что произошло утром. Намеченные судебные слушания отменены, поскольку все магистраты и олдермены, а также главный констебль и другие официальные лица приглушенный лордом Корнберри на собрании в главном зале. Ходят слухи, доверительно поделился Лаптон, что они разносят в клочья указ о чистых улицах, и, кстати, Мэтти не слыхал про третий убийство вчера вечером. Мэтт уверил Лаптона, что слыхал, и тот продолжал рассказывать, что Корнберри теперь прикажет тавернам рано закрываться, а потому владельцы таверны их за всегдаты Учу или ветер и собираются на улицы Кроме того, сегодня лорд Корнберри оделся в синее платье, которое ему никак не идёт. Мэтю подумал в этот момент, что информации всё-таки бывает слишком много. Но поблагодарил Лаптина и отпер дверь, намереваясь хотя бы привести в порядок кабинеты и разобрать корреспонденцию, которую мог положить ему магистрат в ящик для ответа. Прежде всего, он увидел уховёртку, которую подсунул под дверь либо Гриксби, либо нанятый мальчишка. Второе, что бросилось ему в глаза, когда он поднял листок с пола, это тёмная печатная строка, гласившая: "Маскер наносит новый удар", а под ней, что ещё ужаснее, под заголовок: "Беседа корнара с ионным свидетелем". Чёрт. Он услышал Мэтью собственный голос, закрыл дверь и чуть не сломал засов, задвигая его на место. Потом он сел за свой стол, чтобы обрести хоть какое-то твёрдое основание. Мармадюкусу и Ефрему пришлось нелегко, судя по количеству на странице попов и монахов. Попы это буквы слишком бледные, потому что им не хватило краски, а монахи слишком тёмные из-за её избытка. Но дефекты печати не могли скрыть имя Мэттью в передовой статье. Жертвой гнуснейшего убийства стал коммерсант из нашего города Пенфорд-Дэверик во вторник около 10 часов 30 минут вечера. Маскер совершил своё второе преступление против разума и гуманности. Эштон МакКегерс, официальный корнер Нью-Йорка, дал интервью Мэтью Корбиту, другу нашей газеты и клерку на службе магистрата Натаниэла Пауэрса, по поводу этого мерзливого злодейства и того изверга, что прервал жизнь достопочтенному мистеру Дэверику. Как сообщают мистер МакКегерс и наш мистер Корбит, маскару не покинул наш город, как сперва предполагали некоторые высокопоставленные лица. ибо на трупе мистера Деверика были обнаружены такие же разрезы вокруг глаз, как двумя неделями раньше у доктора Джулиуса Годвина. По мнению мистера МакКеггерса, говорит наш интервьюер, перед тем, как сделать свою грязную работу, Маскер нанес мистеру Деверику удар тупым предметом. Мэтью не помнил, что бы говорил это Григсби, но могло как-то проскользнуть. Очевидно, проскользнуло. потому что Мармадюк умел сопоставлять одно с другим. Наш корреспондент мистер Корбит оказался на месте этого ужасного преступления в качестве свидетеля. Он рассказал нам, что на мистера Дэверика грубо напали, но он не сделал попытки убежать, из чего можно заключить, что он мог знать своего убийцу. Ужасает факт, что согласно утверждениям мистера Маккегерса, «Лицо, знакомое многим из нас, скрывает извериный оскал изверга». Опять же Мэтью не мог припомнить, чтобы что-нибудь говорил даже близкое к этому. Может быть, между строк заметил «Деверик, похоже, не отбивался». Я думаю, Маккеггерс считает, что это был кто-то ему знакомый. «Мистер Деверик был обнаружен на Смит-стрит мистером Филиппом Кови». и около полуночи мистер Маккеггерс официально констатировал его смерть. Вопросы, заданные главному констеблю Гарднеру Лилихорну, были направлены к генеральному прокурору Джеймсу Байнсу, но тот воздержался от комментариев до высказывания лордам Корнбери своего мнения, которое пока услышать не удалось. «Мы публикуем это с надеждой, что Маскер вскоре будет привлечен за свои злодеяния к ответу». Мы приносим свои соболезнования вдове мистера Дэверика Эстер, его сыну Роберту и всем его родным и близким. Далее следовала краткая биография Дэверика, которую, как понял Мэттью Гриксби, да было вдовы, а потом в новостях описывалась первая встреча лорда Корнберри с жителями его города. В заметке нового губернатора дипломатично назывались стильным дополнением к городу, которым он столь любезно намеревается управлять. Мэтью перевернул листок другой стороной и увидел внизу, под заметками о происшествиях, вроде поломки лесовозной телеги на Бродвее и сведениями о кораблях и грузах гавани, объявление агентства Геральт. Ну, хоть тут-то все получилось как запланировано. Он снова перевернул лист той стороной, где была статья про Маскера. Кажется, в ней не было ничего, против чего Маккеггерс возразил бы. И Мэтью подумал про себя, что неплохо сумел закрыться от Григсби. Но было все-таки сказано знакомое лицо и оскал убийцы, что вряд ли генеральный прокурор Байнс оставит незамеченным. А главное, все это прозвучало так, будто Мэтью докладывает Григсби обо всех делах и ошибках Сити-Холла. Некрасиво получается. Он решил взять листок, как можно быстрее убраться отсюда и устроить себе выходной. В коридоре он задержался закрыть дверь конторы. Направляясь к лестнице, он услышал внизу голоса, топот башмаков по ступеням, люди поднимались вверх. Похоже, собрание окончилось, и не очень дружелюбно, потому что доносились крики и такие выражения, что стены краснели. Мэттью показалось, что слышится громовой голос баинса в приближающейся буре, и тут же он сам явился как молния. Отступать в кабинет магистрата было поздно, и Мэттью избрал единственный оставшийся путь по более узкой лестнице на третий этаж. Но даже там он слышал за собой топот ног. Кабинет генерального прокурора расположился справа, в конце коридора. Слева, если миновать несколько хранилищ документов, была дверь. Мэтью открыл ее и оказался на коротком пролете лестницы, ведущей к другой закрытой двери. Примерно в десяти футах ниже расположилось царство Эштона Маккеггерса. Голоса зазвучали громче, со второго этажа поднимались люди. Мэтью прикрыл дверь, оставив щелку «Эштон Маккеггерса». и стал ждать, пока все успокоится. От него не ускользнула ироническая мысль, что он предпочел бы встретиться с Маскером в полночь, чем с Байнсом перед ланчем. — Совершенно невозможный человек! — послышался в коридоре голос. — А сумасшедший, если не понимает, что сегодня вечером на улицах будет мятеж! — это скулил Лилихорн. — К одиннадцати часам тюрьма уже будет забита. Этого голоса Мэтью не узнал. Мог быть, кто-то из магистратов. «А с ночными рыболовами что делать? А со стражей гавани? Если придет с корабля сигнал после полуночи, ему откажут в лоцмане?» «Он хочет, чтобы таверны были закрыты. Вот в чем гвоздь проблемы». Нельзя было не узнать голос Джеймса Байнса, и трудно было назвать его счастливым. Я отправлют на улицу ещё 20 констеблей. Где же мы найдём столько добровольцев? Или их под дул мушкетов гнать? Ну, так у меня и своей головной боли хватает. Я вам говорю, Григс безза это нужно арестовать. Мэтью услышал шелест сминаемой бумаги. Нельзя его арестовать, ответил тот же магистрат. Кто же будет печатать извещение об указе? «Черт бы его побрал!» — взвыл Байнс. «Пусть только напечатает указы, а потом посмотрим, не получится ли пришить ему подрыв общественного спокойствия!» Хлопнула дверь. Голоса зазвучали глуши. После этого Мэтью услышал совершенно определенный звук пистолетного выстрела. С этим звуком он сталкивался совсем недавно. Первой его мыслью было, что бабахает Байнс, срывая злость. Но через несколько секунд раздался ещё один выстрел, и Мэтью понял, что стрельба идёт не из коридора, но внизу по лестнице из-за двери мансарды. Что там делает МакКегерс, оставалось гадать, но у Мэтью были к нему вопросы, и сейчас, похоже, представился случай их задать. Неважно, стреляет он там или не стреляет. Мэтью спустился к зловещей двери, решительно постучал и стал ждать с некоторым довольно заметным, надо сказать, трепетом перед неизвестным. Наконец, в двери открылась маленькая форточка и выглянул тёмно-карий глаз за линзой очков. Сперва он смотрел сердито, потом смягчился, когда владелец узнал посетителя. "Здравствуйте, мистер Корбет", сказал корнер. "Чем могу быть полезен? Я бы хотел войти, если можно." Ну, сейчас я очень занят. Может быть, сегодня к концу дня. Я прошу прощения, сэр, но я вряд ли сегодня вернусь в Сити-холл. Даже определённо не вернусь. Вы не можете мне уделить несколько минут? Ну, ладно. Несколько минут. Заソファ отодвинули, повернулась дверная ручка, и Мэттью был допущен в самую таинственную часть здания. Он переступил порог, И Маккеггерс, одетый в коричневые панталоны и белую рубашку с закатными рукавами, закрыл дверь за его спиной. Снова был задвинут засов, в чем Мэтью увидел демонстрацию желания Маккеггерса, чтобы ему не мешали. В следующий момент, при дымном золотистом свете, струящемся в окна мансарды, он заметил, что Маккеггерс создал здесь для себя отдельный мир, на самом верху, самого высокого дома в городе. И ни на все элементы этого творения легко смотреть. Прежде всего, внимание Мэттю привлекли четыре человеческих скелета: три взрослых и один детский, свисающие с потолочных балок. Также украшали стены штук 30 черепов разных размеров: одни целые, у других не доставало нижней челюсти или каких-то костей. там и сам макабрической декорации расположились связанные проволокой кости ног, рук, кистей, грудной клетки. Поверх картотечных ящиков из дерева лежали медоу цвета черепа и фрагменты черепов. На стене за ящиками стенды скелетов, вроде бы лягушки и летучей мыши. Кладбище скелетов, но только всё без пылинки и сияет чистотой. Гордость коллекционера, подумал Мэттью. МакКегер собирал кости людей и животных, как Мэттью собирал книги. Впрочем, это были ещё не все сюрпризы царства МакКегерса. Рядом с длинным столом, уставленным сосудами с жидкостью, где плавали предметы непонятного происхождения, расположилась стойка со шпагами, топорами, ножами разных размеров, двумя мушкетами, тремя пистолетами, И ещё всяческим оружием, вроде деревянных палиц с гвоздями, бронзовых костетов и грубых копий. Среди этих предметов заметным были два места, где не хватало пистолетов, и Мэтью услышал резкий запах горелого пороха. "Я думаю, вы слышали мои выстрелы", сказал МакКегерс. Он показал на два пистолета, лежащих среди книг у него на столе. "Я стрелял по Элси". «Элси?» «Да, по ней». Он махнул рукой в сторону портновского манекена, стоящего в футах двадцати. В нем было полно дыр. «Сегодня Элси, иногда Розалинда». Он показал на другую фигуру, имевшую еще более жалкий вид. «Ей, последнее время не здоровится». Он поднял голову к люку в потолке, где видно было голубое небо, и Мэттью посмотрел туда же. От люка свисала верёвочная лестница. Туда выходили клубы порохового дыма. А навстречу ему смотрело чёрное лицо Зеда с выступающими лиловатыми татуировками. У нас гость, объявил МакКегерс, открывая Мэттиу, что Зэд хоть сколько-то понимает по-английски. Мистер Карбет. Зэд исчез с тем же бесстрастным лицом. Мэттью подумал, всегда ли он живёт на крыше, и что сказал бы высшее общество с Голден Хилл, узнав, что высочайшая точка Нью-Йорка принадлежит рабу. У меня несколько новых пистолетов. Я их испытываю, пояснил МакКегер, свешая пистолеты туда, откуда, очевидно, их взял. Из Нидерландов. Бой сильнее, чем у тех, которые я раньше видел. Потом я вытащу пули из Алси и измерю раны. То есть, оттиски. Я с удовольствием все эти данные записываю. Никогда не знаешь, что может пригодиться. Он подошёл к столу, где лежали открытый блокнот и перо рядом с чернильницей. Сегодня самое популярное оружие клинок Маккегер что-то отметил в блокноте. Завтра это будет пистолет. Если его сделают достаточно маленьким, чтобы спрятать. и что-нибудь придумать, чтобы можно было несколько пуль подряд пускать без перезарядки. Он обернулся и увидел скептическую физиономию Мэтью. В Европе и тем, и другим занимается прямо сейчас. Я только искренне надеюсь, что завтра вы сказали не в буквальном смысле. Мэтью не мог представить себе пистолет, выпускающий более одной пулей. Такого опасного оружия мир еще не знал. Впросе уже есть многоствольные пистолеты. А насчёт уменьшения размера и веса, чтобы пистолет можно было носить скрытно, я думаю, это дело ближайших 50 лет. Даже не говоря уже о новых технологиях. Оружейники народ невероятно изобретательный. Маккегерс увидел в руках у Мэтиу листок. А, последние новости. Мэтиу протянул ему листок. А, вышли сегодня утром. К сожалению, что мистер Гриксби выставил меня интервьюером. Я очень старался отбирать информацию, когда ему рассказывал. Вижу, что старались. Всего несколько секунд понадобилось МакКегерсу, чтобы ухватить суть. Да. Это замечание насчёт официальных лиц некоторых приведёт в бешенство. Особенно Лили Хорн. И Байнс тоже так не пропустит. «Лицо, знакомое многим из нас, скрывает звериный оскал изверга. Да, Гриксби не стесняется пугать жителей». Он повернул листок другой стороной и стал читать, пока Мэтью продолжал оглядывать мансарду. «Книжная полка с дюжиной древнего вида томов, переплетенных в поношенную кожу. Книги по медицине, анатомии, названий не разглядеть». Рядом массивный комод с ящиками, ещё дальше этажерка с ячейками, где лежали свёрнутые в трубку листы белой бумаги. На противоположной стене мансарды, за полками, где были сложены разные предметы одежды, стояли простая кровать и письменный стол. Здесь не было очага, а значит, МакКегерс либо должен питаться в тавернах, либо, что вероятнее, договорился с местной хозяйкой. «Агентство Геральт», — прочитал МакКеггерс объявление, — «запросы адресовать в гостиницу Докхаус Инн». «Интересно». «Правда?» «Да, я слышал о них, но не знал, что они уже и сюда добрались. У них был девиз «Глаза и руки закона». «Частные детективы». «Еще немного мутной воды для главного констебля, если они откроют здесь представительство». "Да, действительно", сказал Мэттью, стараясь сохранить равнодушный тон. "Вчерашние новости до Гриксби не дошли?" МакКегер сотряс до уховёртку обратно Мэттью. "Я полагаю, вы слышали?" "Слышал". Также жутко перерезано горло. Такой же удар по голове, те же круги вокруг глаз. Ой. МакКегер вдруг побледнел. Он вспомнил, что видел в холодной комнате. прижав руку к карту, он будто пытался подавить возникающий прилив. Э, прошу прощения, сказал он через минуту. Иногда моя слабость берёт надо мной верх. Мэттьу показалось вполне уместным прокашляться и спросить: "А какой слабостью вы говорите, сэр?" "Вот теперь вы строите из себя тупицу". МакКегер опустил руку. Вы "Отлично, знаете, что я имею в виду?" «И все знают, верно ведь?» Он сам себе кивнул. «Все знают, все за моей спиной хихикают. А что мне делать? Видите, я проклят. Потому что я родился для этой профессии, но не выношу». Он резко замолчал. Бисеринки пота блеснули у него на щеках. Он подождал, пока снова успокоится пищевод, потом выдавил кривую улыбку и показал рукой на скелеты. Видите моих ангелов? Ангелов, сэр. А их неизвестных ангелов, поправил МакКегерс. Он посмотрел на них как на шедевр искусства. Два. Вон тот молодой человек и женщина. Приехали со мной из Бристоля. Другие два мужчина постарше и девочка. Найдены здесь. Мои ангелы, Мэтчу. Знаете почему? Нет, ответил Маттио, и не был уверен, что хотел бы знать. Потому что они представляют всё, что есть для меня завораживающего в жизни и смерти, продолжал Корнер, глядя на свои драгоценные предметы. Они совершенны. Нет, нельзя сказать, что у них нет плохих зубов или трещины в костяшке пальца. Или стар, era на в колене, но только такие мелочи. Те два, что из Бристоля, висели в кабинете моего отца. Он тоже был корнером, как и мой дед. Я помню, как отец показал мне их в предвечерних сумерках, как он сказал мне: "Эштон, смотри на них, смотри, как следует. Ибо здесь, как на ладони, вся радость жизни, вся её трагедия". "И вся её тайна", радость говорил он, ибо они были детьми предназначения, как все мы, трагедии, потому что все мы станем такими. "А тайна, потому что куда уходит свет от этих домов, когда остаются только фундаменты?" Мэттю заметил в глазах Маккегерса блеск, который можно было бы ошибочно счесть безумием. Но Мэтью видел этот блеск у своего отражения в зеркале в Фаунд-Ройале, когда перед ним стояла загадка, казалось, не имевшая решения. «Никто из них, — продолжил МакКеггерс, — не должен был умирать. Да, конечно, в конце концов, все бы они ушли. Но я помню, как отец говорил об этих первых, что их просто нашли мертвыми, и никто не мог их опознать. Никто не признал их своими». Старик был найден мёртвым в фургоне лудильщика, а лудильщик не знал, где и когда он туда залез. Девушка умерла на корабле. И знаете, что поразительно? Мэтти. Нигде не записано, что она вообще была пассажиркой на этом судне. Никто не знал её имени. Она спала на палубе и ела вместе со всеми, но никто никогда не спросил её о родителях. Все эти долгие недели всем было всё равно. Анна сделалась невидимой или просто так себя вела, что остальные считали, будто кто-то о ней заботится. Ей было 14, Мэттью. Откуда она взялась? Какова её история? А какова была причина её смерти? Спросил Мэттью, не сводя глаз с маленького скелета. А вот это серьёзный вопрос. МакКегер потёр подбородок. Я её изучал. Мистер Рика тоже пользовался книгами и своими записями, всеми материалами, что оставил мне отец, и теми, что ему оставил дед, и и ничего не нашёл. Ни ран, ни болезней, которые я мог бы назвать, ничего. И ничего от них не осталось, кроме этих вот фундаментов, потому что свет ушёл из них. Но я вам скажу, мальчу, что я считаю, что я нашёл как единственный возможный ответ. Я считаю, сказал он тихо, разглядывая своих ангелов, что человеку нужны друзья, нужна любовь, нужна человечность. Я считаю, что если человек долго этого лишён, то старик может заползти в фургон лудильщика. а девочка перебраться через борт корабля и там увидеть, что перед ними лежит все тот же одинокий путь. Я думаю, что эти люди умерли по причине, не указанной в моих книгах, в книгах моего отца и деда. Я думаю, что-то разорвалось у них в сердце, и когда кончилась вся надежда, они умерли, потому что просто не могли больше выносить жизнь. Он вдруг перешел на шепот. «Но посмотрите на эти кости», — выдохнул он, — «как они точно друг к другу подходят, как они защищают то, что держат внутри. Фундаменты наших домов великолепны, Мэтью. Пусть даже сердца наши темны и разумы затуманены. Именно кости всегда привлекали меня в моей профессии. Чистая, точная геометрия». «Благородное и верное предназначение. Кости чудо — чудотворение!» Он заморгал и в этот миг будто вернулся на твердую почву реальности. «Вот студень — это то, чего я вынести не могу. Треснушая глина. То, что выступает из нее...» Снова он прижал руку к рту и сжал губы в ниточку. «Я так понял», — начал Мэтью, пытаясь сменить тему. «Я так понял», — начал Мэтью, пытаясь сменить тему. Э, что ваш отец всё ещё в Бристоле? Да. Сказано это был чужим, далёким голосом. Всё ещё в Бристоле. И всегда будет в Бристоле. Тоже не очень удачный оказался выбор темы, потому что МакКегер вдруг дёрнулся и сказал: Извините, я не очень хорошо себя чувствую. Простите. Вы хотели у меня что-то спросить? Да. Мэттю замялся, не желая усиливать укор на ротошноту, но ему необходимо было знать. Это по поводу Осли. Вы не против? Это моя работа, прозвучал ответ с ноткой горечи. Я слышал, что сегодня ночью нашли кровавый след на двери погреба возле Барк-стрит. Да, мне говорил Лили Хорн. На двери погреба, принадлежавшего конторе трёх адвокатов Полларда, Фиджеральда и Киперинга. И что? Я просто хотел знать, правда ли это. На самом деле Мэттью хотел проверить, что информация дошла до главного констебля. Вы не знаете, были ли найдены поблизости другие кровавые следы? МакКегерс повернулся к Мэттью. Он ставился на него не мигая. Интересное направление мысли. А почему бы не спросить у самого Лилихорна? Он а... У него сегодня было совещание с лордом Корнбери. Я слышал только об одном следе, ответил МакКегерс. Очевидно, маскер пытался проникнуть к ним в погреб. Если вас действительно заинтересовала, Лилихорн уже обыскал погреб и ничего не нашёл. Но зачем именно этот погреб? Не смог удержаться, Мэттью. Я хочу сказать, что Beaver Street прямо там, у конца переулка, я прав? Зачем маскеру было пытаться проникнуть в погреб, если он легко мог свернуть в любую сторону на Beaver Street? Может быть, он был сбит с толку криками. Как я понимаю, их было много. И боялся, что констебли бегут к нему со всех сторон. МакКегерс взял со стойки шпагу и стал протирать клинок чистой тряпицей. Знаете, есть другой вопрос, который Лилихорн мне вчера задал, и я не могу ответить. Как вы думаете, почему тот человек, который поднял тревогу, так и не показался? Раньше, чем Мэттиу успел придумать ответ, МакКегерс убрал шпагу и взял другую, чтобы её тоже протереть. Лили Хорн очень заинтересован найти этого человека. У него сколько угодно свидетелей, которые слышали крики, но нет человека, который первым кричал. Что вы об этом думаете? Мэтти перевёл дыхание и ответил так. Главному канстеблю, у которого на руках три не раскрытых убийства, следовало бы больше интересоваться маскером. а не невинным свидетелем, который мог случайно оказаться на месте преступления. Маккеггер скивнул и повесил шпагу на стойку. «Четыре убийства!» Мэтью подумал, что ослышался. «Простите, сэр». «Четыре», — повторил Маккеггерс. «Четыре убийства! После четвертой, а не третьей!» «Кажется, я вас не совсем понимаю». МакКегерс подошёл к ящику с ячейками и вытащил оттуда один свиток. Развернул, внимательно рассмотрел нарисованный контур тела и заметки, сделанные чёрным и красным мелками. Поскольку вы так любите вопросы и ответы, я вам скажу, что за 4 дня до убийства доктора Годвина в воды Гудзона выбросили на берег тело на землю, принадлежащую фермеру по имени Джон Ормонд. Ферма находится приблизительно в 10 милях от города. Тело молодого мужчины, 18 или 19 лет, максимум 20. Вот, смотрите сами. Он поддал Мэтью бумагу и отступил на шаг, будто устраняясь. Мэтью не сразу понял, на что он смотрит, потому что заметки коронера показались ему незнакомым кодом письма. На прежде всего он заметил следы красного мелка на глазах. У него были повреждены глаза? спросил Матю. У него не было глаз. Видите, колтые раны на теле. Матю сосчитал красные штрихи. Восемь. Три раны в грудь, одна в основании шеи. Три в спину и одна в левое плечо. Насколько я могу судить, все клинки разной формы и разной ширины. В моих примечаниях вы можете также видеть, что запястья трупа были связаны шнуром за спиной. Его убила банда, спросил Маттео. Но лабная и носовая кости черепа разбиты, три шейных позвонка сломаны. Я думаю, он был сброшен с значительной высоты где-то выше по реке. Ночтите, он пробыл в воде не меньше 5 дней, пока Ормонд его нашёл. Вряд ли приятная была картина, подумал Маттио. Река, тёплый летний день, а посреди всего этого троп с выколотыми глазами и восемью колтыми ранами. Маккегеру это могло показаться пикником в Аду. Да. Действительно зверство, сказал Маттио. И сам решил, что это очень мягко. Даже маскер не связывал своим жертвам руки за спиной до удара. Жертва не могла не знать, когда завязывали узлы, что с ней будет. Четыре убийства за 3 недели, сказал МакКегерс. Новый и очень тревожный факт в истории этой колонии. Маттио отдал свиток. Могу понять, почему Лили Хорн хотел сохранить всё это в тайне. Кто это был? Понятия не имею. МакКегер свернул свиток и вложил его в ячейку. Тело было не транспортабельно. И ничего не осталось от Извинить минутку. Не осталось от от, от лица, подсказал Маттио. Да. От лица рыбы и черепахи. Они, наверное, и вывели глаза первым делом. У Маккеггерса самого глаза стали слегка рыбьи, но он продолжал. Одежду осмотрели, но карманы оказались пусты. Когда я закончил описание, Лили Хорн велел Зеду выкопать могилу. Дело не закрыли, но пока никто больше не исчез. «И у него не было бумажника? Вообще ничего?» «Вообще ничего!» «Конечно, его могли ограбить, и убийцы, и река». Маккеггерс поднял палец, будто неожиданно что-то пришло ему на ум. «А у меня есть вопрос к вам. Я так понимаю, что вы выросли в приюте?» «Да». Мэтью решил, что Корнер это знает от магистрата Пауэрса или от Лилихорна. «Вы хорошо знали Осли?» «Не очень». Маккеггерс отошел к большому черному комоду и выдвинул ящик. На нём лежал какой-то пакет в коричневой бумаге. Кроме того, в ящике находился дешёвый кошелёк из коричневой материи, обёрнутый лентой, карандаш, связка ключей, оловянная фляжка и что-то вроде флакона наполовину заполненного янтарного цвета маслянистой жидкостью. Я хотел спросить, сказал МакКегерс. Не упоминал ли когда-нибудь Тёсли о своих родных? «А-а-а», — подумал Мэтью, — «вот оно что. Последнее имущество Эббена Осли, оставленное им, когда его взяли с земли получить свою награду. Флакон, наверное, тот самый тошнотворный гвоздичный одеколон. Ключи от замков приюта. Карандаш, которым Осли записывал проигрыши, счета за еду, приход-расход и все прочее, что падало в мерзкое болото его мыслей». «При мне нет», — ответил Мэтью. У него зачесалось где-то в затылке. «Я полагаю, что в конце концов кто-нибудь появится. Может быть, его заместитель по приюту. Или я просто сложу это все в коробку и уберу на долгое хранение». Маккеггер задвинул ящик. «Он никогда не говорил о своих родственниках». Мэтью покачал головой и тут понял, что так свербит в мозгу. А, прошу прощения. Не могли бы вы ещё раз открыть? МакКегерс открыл и отступил в сторону. Найти подошёл посмотреть. На самом деле ему хватило секунды. Его просто интересовало, чего здесь нет. Блокнот, который был при Осле. Где он? Извините, что где? Осль всегда носил с собой маленький чёрный блокнот с золотым орнаментом на обложке. Он посмотрел корнера в лицо. Его не могли завернуть с одеждой. Исключено. Зед обыскивает одежду очень тщательно. Вот уж в тщательности Зед мог не сомневаться. У него даже было острое ощущение, что за ним наблюдают. И когда он посмотрел вверх, к люку в крыше, то увидел, что раб там стоит и смотрит на него, как человек, обнаруживший у себя в чашке головастика. Мэттью снова пересмотрел предметы в ящике, но различал их плохо, потому что глаза у него затуманились. "Молотно-то здесь нет", сказал он тихо, в основном сам себе. "Если его нет здесь", отметил МакКегерс, "то не было на теле". Он снова закрыл ящик, подошёл к стойке с оружием и выбрал два других пистолета. И он отнёс к столу, где находилась коробка свинцовых пуль, рог с порохом и кремни, разложенные для очередного покушения на Элси. Хотите выстрелить? А нет, спасибо. Но я очень вам благодарен за потраченное на меня время. Маттео же отступал к двери. Он отметил несколько дыр в стене позади Элси и два разбитых оконных стекла. Забавно, что ни один джентльмен или леди не получили осколков в парик. Тогда всего хорошего. И не стесняйтесь иногда заходить. Ваше общество мне приятно. А человека столь эксцентричного, полусумасшедшего, сказали бы многие. Такая фраза была высчайшим признанием. Но сейчас пора было заткнуться и постараться выбраться из здания, не нарвавшись на неприятности в виде высокомерного главного констебля или шумного генерального прокурора. Мэтти вышел из мансарды, закрыл за собой дверь и начал спуск к жестокой обыденности земли.